Черепаха, сетер львица, зайчик. Пятое апреля. Великая среда. День. Аниси велел Палаше одеть Соньку по-праздничному, и сестра, великовозрастная идиотка, обрадовалась, загукала. Для нее дурехи любой выезд – событие. А в больницу, к доту, что на Сонькином языке означало «доктор», убогая ездить особенно любила. Там с ней долго, терпеливо разговаривали. Непременно давали конфету или пряник, приставляли к груди прохладную железку, щекотно мяли живот, с интересом заглядывали в рот. А Сонька и рада стараться. Раззевала так, что всю насквозь было видать. Вызвали знакомого извозчика Назара Степаныча. Сначала, как положено, Сонька немного побоялась смирной лошади-мухи, которая фыркала ноздрёй и звякала с бруей, косясь кровавым глазом на толстую, нескладную, замотанную в платки бобищу такую у мухи с Сонькой был ритуал. Покатили из гранатного в Лефортово. Обычно ездили ближе к доктору Максим христофоровичу на Рождественку, во взаимно-вспомогательное общество. А тут, считай, через весь город путешествие. Трубную объезжать пришлось, всю начисто водой залило. И когда только солнышко выглянет, землю подсушит. Хмурая стояла Москва, неопрятная. Дома серые, мостовые, грязные. Людишки какие-то все в втрепьё замотанные, под ветром скрюченные. Но Соньке, похоже, нравилось. То и дело пихала брата локтем в бок. «Неси! Неси!» И тыкала пальцем в грачей на дереве. В водовозную бочку. В пьяного мастерового. Только думать мешало. А подумать очень даже было о чём. И об отрезанном мухе, которым шеф занялся лично. И о собственном непростом задании.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 Ночью просыпаться стало с плачем. Два раза палашу оттолкнуло чего раньше не бывало. И еще вдруг повадилась возиться с зеркальцем. Прилипнет и смотрит часами, тараща поросячьи глазки. Рассказ получился долгим. Дважды в кабинет заходил человек в белом халате. Сначала шприцы прокипяченные принес, потом взял рецепт на изготовление какой-то тинктуры. Врач называл его Навы и по имени-отчеству. Иван родионович Стало быть, вот он какой.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 теперь когда ключик в скважину вошел по шефовой науке следовало навалиться на него и разом повернуть чтоб щелкнуло тут тонкость есть с черепахой недопустима фамильярность нельзя самому дистанцию сжимать сразу в панцирь спрячется неужто политический изобразил разочарование анисий значит скверно изменя физиогномист а я вас за человека с воображением принял хотел насчет идиотки своей совета спросить ваш брат социалист психиатр и не годится «Слишком благом общества увлекаетесь, а на отдельных представителей общества вам наплевать, тем более на уродов, вроде моей Соньки. Извините за откровенность, я человек прямой. Прощайте, лучше уж с Розенфельдом потолкую». И дернулся уходить, как и подобает типажу Сеттер. Откровенный, порывистый, резкий в симпатиях и антипатиях. Идеальный парень для черепахи. «Дело ваше», — сказал задето-заживой и милосердно брат. «Только благом общества я никогда не увлекался» а с факультета отчислен за дела совсем иного рода. «Ага!» — воскликнул Тюльпанов, торжествующий воздев палец. «Взгляд! Взгляд он не обманет! Все-таки правильно я вас вычислил!» «Своим суждением живете, и дорога у вас своя! Это ничего, что вы только фельдшер! Я названия не смотрю! Мне нужен человек острый, живой, не по общей мерке рассуждающий! Отчаялся я по врачам Соньку водить!» Талдычит все одно и то же.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 Пускай трудно, пускай долго. Так оно лучше, правильнее будет. Я редко с людьми говорю, замкнут очень. И вообще привык один. Но в вас что-то есть, располагающее к откровенности. Так и хочется. А то все сам с собой, недолго снова разумом тронуться. Анисий только диву дался. Ай да, шефова наука! Подошел ключик к замку и так подошел, что дверь сама навстречу распахнулась.